Глава двадцать шестая Всю дорогу Сергей молчал. Лишь негромкая музыка разбавляла тишину салона, превращая наше небольшое путешествие в романтический клип. В моей голове рисовался сюжет целого мини-фильма, где сцена главных героев в машине была ключевой. Взглянув на босса из-под полуопущенных ресниц, отметила легкую улыбку, озарившую его лицо каким-то внутренним светом. Когда чёрный Мерседес припарковался у моего подъезда, я всё ещё рассматривала босса, пытаясь запечатлеть это восхитительное свидание. А ведь действительно, это было самое настоящее свидание. Как и обещал, вернул в целости и сохранности. Повернулся ко мне Сергей и подмигнул. Так необычно было видеть в нём эту лёгкость, какое-то мальчишеское веселье. Я ответила на улыбку шефа и потянулась к замкурем не безопасности. Позволю я помогу. Сказал Сергей, накрывая мою руку своей. Я вздрогнула от маленьких молний, прошивших кожу вместе с прикосновением наших пальцев. К конечно, пробормотала, не зная, куда деть глаза. Лишь услышав заветный щелчок, я повернулась лицом к боссу и замерла. Тёмно-серые глаза оказались так близко, что я смогла различить тёмный ободок по краю радужки. Горячее дыхание коснулось моих губ, заставив почувствовать странную жажду. Губы сами собой приоткрылись, а сердце снова начало свои пляски вверх-вниз по моему телу. Всего миг до прикосновения губ, но какой же сладкий и мучительный миг. Сергей провёл рукой вдоль моей спины и зарылся пальцами в волосы на затылке, плотно прижав меня к себе. Когда он наконец коснулся своими губами моих, я не смогла сдержать тихого стона. Кровь буквально закипела в венах, разогнав сладкое тепло по телу. Это было невероятно. Казалось, что волшебство первого поцелуя не повторить, но нет. Новые чувства закружили голову. От пробудившейся страсти мысли разлетелись на осколки, на мельчайшие блестящие конфетти. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы этот момент не заканчивался никогда. Но резкий автомобильный гудок заставил нас отпрянуть друг от друга. Рука Сергея соскользнула к моему бедру, но он этого словно и не заметил. Прямо напротив Мерседеса начальника остановилась знакомая вишнёвая девятка. Олег, с ужасом подумала я. Не глядя на босса, выскочила из машины и замерла между Мерседесом и притормозившей девяткой. Видел ли он поцелуй, что подумал? Мысли лихорадочно роились в моей голове, не давая времени спокойно продумать линию своего поведения с напарником. К счастью, Олег был один. Если бы на соседнем сиденье была Леночка, это была бы полнейшая катастрофа. Вот только встретившийся взглядом с глазами напарника, я поняла. Видел. Презрение на его лице читалось так явно, что я вмиг ощутила себя облитой целым ведром заправских помоев. Конечно, ведь он не знал о разводе босса. Хотелось подойти и рассказать всё, чтобы он не считал меня беспринципной сволочью. Вот только он скривился, нажал педаль газа и с громким визгом шин исчез за поворотом дома. Я так и осталась стоять посредине площадки, не зная, что делать дальше. Сзади хлопнула дверца, и через секунду сильные руки легли мне на плечи. Я никак не среагировала на них, все еще пребывая в парализующем шоке. Тогда Сергей развернул меня к себе, словно послушную куклу. С беспокойством заглянув в мои глаза, он шумно выдохнул и крепко прижал к своей груди, невесомо поглаживая меня одной рукой по волосам. «А не волнуйся, я с ним поговорю. Все будет хорошо». Я продолжал стоять статуей, мысленно проигрывая картины своего позорного появления в офис, где каждый сотрудник презрительно плевал в мою сторону, а Леночка осуждающе качала головой. Свет, послушай меня, ты ведь доверяешь мне, спросил Сергей, заставив посмотреть ему в лицо. Знакомые серые глаза моментально вернули меня в реальность. Я снова услышала, как шелестит листьями ветер, как неподалёку движется автомобильный поток, а на соседней площадке резвятся дети. Да, я вам верю, тихо прошептала, не отрывая взгляда от начальника. Я с ним поговорю. Ничего страшного не случилось. Я свободный мужчина, а ты свободная женщина, так ведь? Да, ещё тише произнесла, опуская лицо. Сергей снова притянул меня в свои спасительные объятия. Только теперь я в полной мере ощутила его поддержку. Вдохнув ставший любимым запах его духов, я прикрыла глаза. Вот и не забивай свою голову пустяками. Отдохни сегодня, а завтра жду тебя на работе. Если что, я всегда на связи. Пиши, звони в любое время суток. Хорошо? Я грустно улыбнулась. Хорошо. Вот и умничка. Беги домой и ни о чём не беспокойся. Сергей чмокнул меня в лоб и легонько подтолкнул в сторону дома. У двери в подъезд я обернулась и помахала ему рукой. С тихим шуршанием Mercedes развернулся и покинул мой двор, на прощание мигнув фарами. Я так и не смогла заставить себя зайти в соцсеть. Боялась увидеть там сообщение от Олега с обвинительными речами. Лёжа в кровати, открыла мессенджер на телефоне. Одно непрочитанное сообщение от босса. Спасибо, мне очень понравилось. Я прочла строчку несколько раз, прежде чем поняла, что Сергей говорит о поездке в ресторан. Ведь так? Это вам спасибо. Я никогда не была в этом волшебном месте. С радостью покажу тебе и другие волшебные места. И снова мне пришлось перечитывать сообщение босса, чтобы убрать эту двусмысленность. Хотелось написать что-то о поцелуе, но как назло ни одной умной идеи в голову не приходило. И снова Сергей прочитал мои мысли, даже на расстоянии. Твои губы не дают мне покоя. Спокойной ночи, моя сладкая девочка. Меня словно окатило электрической волной. Мурашки пробежали по коже от спины до кончиков пальцев на ногах. Повернувшись на живот, я уткнулась пылающим лицом в подушку, пряча счастливую улыбку. Не знаю, что было приятнее: узнать о том, что Сергей вспоминает наш поцелуй, или его брошенное словно невзначай: "Моя девочка". А ведь я так и не дала ему чёткого ответа, хотя кому я лгала? В тот же миг, что он предложил попробовать, я была готова согласиться, но мысли о том, как к этому отнесутся коллеги, как воспримет эту новость его жена, Мне становилось страшно. Уж точно не нужно было торопиться. Сергей уже показал, что не будет настаивать на моментальном ответе. Я снова улыбнулась. Он просто идеальный мужчина. Утром собиралась на работу с особенной тщательностью. Зачесала волосы в высокий хвост, надела любимый джинсовый комбинезон, а под него простую серую футболку. Хотелось выбрать красивое платье, каблуки, впервые хотелось самой Но он работать в таком виде не пойдёшь. Крыши каблуков не терпят. Выйдя из дома, с волнением набрала на парника. Я не знала, что он скажет и ответит ли вообще, но откладывать разговор уже было просто дальше некуда. На третьем гудке Олег ответил. Да. Привет, это Света, сказала, чувствуя себя очень неловко. Я знаю, голос напарника отдавал прохладцей. Говорила ли с ним Сергей, смог ли объяснить ситуацию? Ты заедешь за мной? Контрольный вопрос, который подскажет ответ на мои сомнения. Прости, я опаздываю. Встретимся в офисе, ответил Олег и положил трубку. Ну что ж, по крайней мере, он не отказался от работы со мной в паре. Или чёрт, от хорошего настроения не осталось и следа. Мелькнула мысль позвонить Сергею и прямо спросить, говорил ли он с Олегом, но я тут же себя осадила. То, что босс дал разрешение писать и звонить ему в любое время, вовсе не означало, что он будет рад беспокойством по каждой мелочи. Терзаемая внутренними противоречиями, я доехала до офиса на автобусе. На парковке стояла знакомая вишнёвая девятка. Олег внутри не оказалась. Хотя чего я ждала, что напарник будет дожидаться меня у машины? Покачала головой и взялась за ручку двери. Внутри было немноголюдно. Несколько коллег негромко переговаривались на стуле у стены. Лена печатала что-то с какой-то показтельной увлечённостью, даже не бросила на меня приветственного взгляда. Колени задрожали, самые страшные фантазии вот-вот должны были сбыться, явив мне всю силу народной нелюбви. В этот момент открылась дверь из складского помещения, и оттуда вышел Олег, неся в руках новый короб с оптоволокном. Увидев меня, он кивнул и обратился к Лене: "Подготовила список?" "Конечно," проmurчала Леночкой и вручила напарнику распечатку адресов. "Света, чего ждёшь? Бегом за вещами, жду в машине", вырвал меня из раздумий голос Олега. Я вздрогнула, кивнула и помчалась в открытые двери склада, теряясь в догадках, что сейчас будет, что скажет Олег, когда мы окажемся вдвоём в машине, и главное, рассказал ли он обо всём Лене. Когда я плюхнулась на место рядом с водителем, Олег тут же потянулся к ключу зажигания. Мотор весело заурчал. Я тронула напарника за локоть, привлекая к себе его внимание. "Олег, давай поговорим. Я не люблю недосказанностей". Он повернулся ко мне, хмыкнул и заглушил мотор. "И что же ты мне хочешь сказать?" От прямого вопроса я растерялась. С чего начать? Как не скатиться в оправдания? "Вижу, что тяжело, да? Тогда помогу", вмиг посерьезнела Олег. "Не буду врать, я разочарован в тебе, Света". Думал ты не такая, не патка на деньги, и уж тем более на женатых мужчин. Сергея не. Я знаю, он сказал о разводе, махнул рукой на парник. Вот только скажи честно, как давно ты сама об этом знаешь, а? Я смутилась. Чёрт, Олег был кругом прав. Моё влечение к Боссу началось задолго до того, как узнала про его развод. Твоё молчание красноречивее всяких слов. Думаешь, я не видел, как он на тебя смотрит? Видел? Да и не только я. Вот только я как дурак до последнего думала, что ты не поддашься, что ты светлая, добрая девушка с железными принципами. Каждое слово напарника било в самую душу, и возразить ему было нечего. Да, я могла бы пойти в наступление, сказать, что он мне никто и решать с кем мне общаться, не имеет никакого права. Могла сказать, что он и сам не святой, и ошибаться нормально для любого человека. Но меня словно парализовало. Молча выслушивая монолог Олега, я понимала: мои отношения с боссом не примет ни один сотрудник. Марк был прав, ему не нужно будет ничего делать, чтобы я ушла. Обстоятельства складываются так, что мне придётся уйти самой.